Глава четвёртая Перед следующим боем я обратился к куратору гладиаторских боёв, чтобы предупредить о небольшом изменении в снаряжении ГЭМа. Так как запас в количестве УМИ мне позволял это сделать, проблем никаких не предвиделось. «Фирс неогранный, ГЭМ-деревяшка», — прочитал Антон Сергеевич информацию обо мне. «Ага, добавляешь щит. Пять УМИ. Хм, и всё?» С неким удивлением посмотрел он на меня. «Да, всё», — уверенно подтвердил я. Итого 20. Все в защите. Но хорошо, нареканий нет. Я довольно кивнул головой и отправился обратно. Время на подготовку уже заканчивалось, поэтому мы вместе с моим соперником подошли к арене по разные стороны боевой площадки. Мне предстояло сразиться с очередным представителем стихийных големов, на этот раз водный. На самом деле, даже если бы я вышел раньше с этим щитом, ничего бы не поменялось, но я хотел использовать абсолютно все ради достижения победы и эффекты неожиданности к этому тоже относился. Поэтому-то я и снарядил деревяшку щитом только перед самим боем против водного стихийника. И, конечно же, сам по себе щит был не простым куском дерева. Я заранее подготовил его, нанеся специальные руны совместно с одним знакомым мне заклинанием. Да, отдельно заклинание максимально слабое, но усилено рунами. А если учесть, что оно предназначено для защиты от дождя, то и в борьбе с водным элементалем должен быть хороший результат. Правда, расслабляться все равно не стоит. Неизвестно, чем способен удивить соперник, даже несмотря на то, что это всего лишь групповой этап. «Левый угол готов?» «Готов». «Правый?» Кивок головой. «Начали!» Как только прозвучала команда, деревяшка начал сокращать дистанцию, а водный элементаль дождался, когда тот приблизится и только после этого начал атаковать. Все атаки были однотипными. Какой-то водный снаряд, напоминающий стрелу, ну или с учетом того, как он шмякался и разбивался об мой щит, возможно, он больше напоминал плевок. Кукла старалась уклоняться от большинства атак, но те, что попадали, приходились на щит. Защита выдерживала без видимых проблем, поэтому я решил рискнуть и перейти от глухой защиты в нападение. Кувырок, рывок в сторону, еще один скачок и... Деревяшка буквально пролетела сквозь водного элементаля. Потом повторная атака и снова ничего. ГМ соперника просто пропускал мою куклу и все ее атаки сквозь себя, не позволяя наносить какой-либо видимый урон. Блин, плохо. Таким образом придется ждать, когда элементаль полностью выдохнется и просто растворится в пространстве, только вот не факт, что это произойдет. Я провел еще несколько безуспешных атак, а потом мою голову посетила такая простая и очевидная мысль. А что, если попробовать ударить этим самым щитом, на котором нанесены руны от дождя? То, что должно было быть защитой, может стать нападением. Деревяшка подскочил к противнику и ударил щитом прямо по туловищу. Произошел очень интересный эффект. Вода не смогла пропустить сквозь себя этот удар и просто проигнорировать не получилось. Я услышал характерный звук, похожий на шелепок, и увидел, как от водного гэма во все стороны разошлись волны с брызгами. В этот же момент в глазах моего соперника проскочило сомнение в совокупности с непониманием. Все это граничило со страхом. Он выглядел потерянным. Но ну, я не стал терять времени и принялся к лошматичу том каждый раз, когда деревяшке удавалось догнать водного элементаля. Ведь тот теперь пытался убежать от меня. Он был быстр, но недостаточно. В итоге прошло несколько минут, и водный голем полностью растратил всю свою энергию и растворился, превратившись в маленькую лужицу воды. «Победитель! Фирс Неогранный!» — разнеслось по всей арене. Услышав заветную фразу, я улыбнулся и расслабился, в то время как деревяшка в припрыжку направился обратно ко мне. «Еще раз привет, Фирс!» — услышал я знакомый голос и повернулся в ту сторону. Передо мной стоял слегка растерянный но с тенью улыбки на лице, участник турнира, который постоянно со мной заговаривает и которого я уже успел победить, владелец воздушного элементаля. «Круто ты его!» «О, Антон, ты как?» — уточнил я в виде его растерянность. «А то я тебя до этого искал, но не смог найти». «Да вроде бы нормально, хотя, если честно, не очень. Ты извини меня, но я уже сдался». «Плохо, но передо мной-то зачем извиняешься? Ты же понимаешь, что мне по большей степени это не важно». «Ну да, это я так, машинально сказал». «А почему сдался?» «У меня три поражения, хм, представляешь? И это с учетом того, что я не совсем честно сражался. Даже если я выиграю свой последний бой, это уже ничего не поменяет». «Ну да, быть может, стоит задуматься и в следующий раз честно сражаться. Например, лучше подготовиться, не отлынивать, а усердно трудиться». «Да не, это так не работает. Среди магов побеждает всегда тот, кто более одарен. Только талант решает». Я лишь горько усмехнулся после этих слов. «Ну да, оттого-то я уборщиком здесь работаю». Антон сглотнул, посмотрев на меня совершенно другим взглядом, после чего выждал пару секунд и снова заговорил. «Блин, а вот теперь мне стало очень интересно услышать твою историю. Ха, и как же так получилось?» «Как? Я тебе могу в двух словах описать. Во мне было два Уми. Насколько это талантливо, как ты считаешь?» «Эм», — снова сглотнул Антон. «Ты сейчас не шутишь? Два?» «Ага, конечно, я после этого прошел три возвышения, но это, как видишь, мне не сильно помогло». «Три?» — выпучив глаза, приблизился он ко мне. «Целых три возвышения?» «Ну да, а что такого?» «Да просто э -э, я побоялся пройти одно. Я хотел, думал об этом, но это же опасно, и говорят, очень больно». «Больно? Это вряд ли. Я вообще ничего не помню. А вот про «опасно» тоже слышал такое, но опять же, как видишь. Я прошел и даже не сомневался в своем решении» потому что знал, к чему иду, но мало было просто захотеть пройти эти возвышения. У меня ведь и денег-то не было, так как я не из богатой семьи, поэтому сперва мне пришлось постараться повертеться в этой жизни. В короткие сроки я успел открыть и продать свой бизнес, а потом приехал сюда, чтобы получить очередной отказ и устроиться самым простым уборщиком. Офигеть! Ага, но даже сейчас, когда мои немногочисленные знакомые слышали мою безумную затею по поводу этого турнира, по поводу победы на нем, как думаешь? «Что они говорили на это?» «Наверное, что это глупая затея». «Ага, полностью лишённая смысла. Бесполезная и безнадёжная. Чтобы уборщик победил среди самых одарённых людей университета. Бред. Только вот я стою здесь. Думаешь, я собираюсь сдаваться?» «Понятно. Блин, мне теперь даже неловко перед тобой. Извини за мои глупые сопли». «Да ничего страшного. От отца я перенял одну очень интересную фразу». «М-м-м», вопросительно уставился он на меня. «Акую фразу!» «Выживает сильнейший, а побеждает и не валяшка!» Антон задумался и спустя некоторое время продолжил говорить. «Фирс, спасибо тебе!» Впервые за разговор Антон искренне улыбнулся. «Честно, спасибо! Я пойду-ка я тренироваться. Хотя нет, сперва я посмотрю на твой бой и буду болеть за тебя!» «Ага!» — кивнул я в ответ. Мой следующий бой обещал быть трудным, остался самый опасный и вроде как сильный противник. Каменный голем. Только вот достаточно было одного невооруженного взгляда, чтобы понять, что этот гэм совершенно другой. Не как тот, которого я уже побеждал от той же стихии. Понаблюдав за ним несколько боев, я понял, что человек очень талантлив и опытен. Но что самое интересное, даже учитывая его проведенные сражения, я так и не смог раскрыть секрет его силы. То есть он особо-то ничего не применял, но действовал слишком уверенно, отчего постоянно выходил победителем, даже не вспотев, в отличие от меня. Что ж, наш бой интересовал не только нас. Его начали анонсировать не только шушукающиеся ученики, но даже само руководство подогревало интерес к нашему противостоянию. Не знаю, зачем им это нужно было. Единственное объяснение, которое я нашел, им самим действительно интересно это. Ведь сейчас встречаются два необычных участника. У обоих ни одного поражения, но при этом оба противоположно разные. Мой соперник выглядел максимально спокойно и уверенно. Я бы даже сказал «надменно». А вот я, как и до этого, немного нервничал и переживал. Но когда дело дошло до самой арены, я тут же взял себя в руки и максимально сконцентрировался. «Участники готовы?» — произнес куратор. Мы оба молча кивнули, и тот, убедившись в нашей готовности, дал команду. «Бой!» Так как я уже сражался с каменным Големом и бой прошел достаточно удачно, я решил не изобретать велосипед и придерживаться точно такой же тактики, а именно изморы по возможности нанесения любого урона. Только вот мой противник и не думал начинать пуляться в меня какими-либо снарядами, как прошлый Голем. Он просто стоял и выжидал. Несколькими ложными выпадами я попытался спровоцировать вражеского Гэмена, но безрезультатно. Тот выглядел так, словно вообще был не живой. Но раз такое дело, деревяшка, нарезая круги, быстро заскочил за спину каменному голему и провел пробную атаку. Результат спорный. То есть я просто не был уверен, что хоть какой-то урон нанесся, слишком уж крепкая защита, точнее, голем словно бы являлся этой защитой, целиком и полностью. Деревяшка продолжал кружиться вокруг него, изредка подскакивая и нанося быстрые атаки, а потом случилось непредвиденное. Не знаю, как я проморгал этот момент, но соперник одним молниеносным движением умудрился поймать мою куклу и в один удар просто разломал ее тело пополам. Деревяшка надломилась, посыпались опилки, а спустя две секунды его верхняя часть туловища просто отвалилась. «Какого?» — я буквально на мгновение замер, а потом продолжил управлять своим гэмом по отдельности. Ноги и руки деревяшки бегали по арене вокруг голема, Я собирался провести одновременно две атаки, но вдруг неожиданно услышал голос куратора. «Бой закончен! Победитель Роман Ступников!» «Подождите, как закончен?» — выкрикнул я. «Посмотрите, мой Гем еще способен сражаться!» «Успокойся, все уже закончилось, и тебе очень повезло, что этот бой оказался последним на сегодняшний день», — ответил Антон Сергеевич. «Но...» «Очевидно, что твоя кукла не предназначена для подобного разделения. Засчитывается поражение по причине полного разрушения Гема. «Вообще мне не сложно», — задрав подбородок, проговорил мой соперник. «Если понадобится, я могу и руки, и ноги ему патривать, так что это не проблема». «Бой закончен», — повторил куратор и принялся заносить какие-то записи. Я взял в руки обломки деревяшки и стиснул зубы. Посмотрев перед собой, увидел ухмыляющегося парня, с которым только что сражался. Он выглядел крайне довольным и о чем-то весело переговаривался со своими друзьями, время от времени бросая на меня косые взгляды. «Ну, что сделано, то сделано. Осталось дождаться результатов остальных боев и надеяться, что я пройду дальше по очкам». «Фирс, все нормально?» — откуда-то появился Антон. «Этот, урод, думаю, он специально!» — со злостью проговорил он. «В смысле? Что специально? Ну, покалечил твоего Гема. Он ведь мог победить и более простым способом, но выбрал максимально кровожадный». «А, забей!» — отмахнулся я. «На самом деле я нечто подобное предвидел, и когда делал себе специальные куклы для турнира, заказал сразу парочку запасных, так что всё в порядке». «Точно? Ну ладно, просто...» «Да, я серьёзно, всё в порядке. Его атака была невероятно мощной, я даже удивлён». «Ты лучше мне скажи, ты знаешь статистику остальных участников нашей группы?» «Конечно, я всех мониторил. А ты разве нет?» «Ну...» — протянул я. «Как-то не до этого было. Я настраивался на каждый бой. Так что там по статистике?» «Да вроде бы все нормально. Ты единственный, не считая этого, у кого всего одно поражение, так что с вероятностью 99% ты проходишь дальше. Поздравляю!» «О, спасибо!» — улыбнулся я. «Но радоваться еще слишком рано. Мне необходимо провести работу над ошибками. Что-то мне подсказывает, что дальше будет только сложнее. Ха, ха неудивительно. Ну ладно тогда. Если вдруг понадобится какая помощь, просто дай знать». «Ага, спасибо». После меня прошло еще несколько боев, а я их посмотрел в целях изучения врагов, хотя это не имело уже особого значения. Все понимали, кто пройдет в основной турнир. Многие поздравляли Романа с проходом в основной турнир, но на меня смотрели просто с нескрываемым любопытством, но подходить не решались. Невский слегка присел и сощурил глаза. Шаг в сторону, еще один, и выпад Катаева уходит в молоко. Тот быстро отскакивает, но Александр тут же берет инициативу в свои руки и делает пару резких выпадов. Гена же уходит в сторону и с размаху выдает своим оружием по ягодице Невскому. Тут же от его гибкой костяной палочки длиной в два с половиной роста человека проскальзывает искра и раздается вой Невского. «Ау! Тошай, Александр!» — гордо заявляет Катаев, выпрямляя спину. Противник недовольно потёр зад, а Катаев тем временем оборачивается на Маргариту с что в это время разглядывает основу будущего скрипача. Выглядит та неказисто, пока изготовила только ноги и туловище, которые по проекту двигаться не должны и являются основанием и вспомогательной конструкцией для всего, что будет выше. «Я думал, это все будет немного побыстрее», признался Кирилл, разглядывая артефакты. «Ну, для начала это уже неплохо», — пожала плечами Маргарита. «У нас очень много основ, каждую из которых нужно разместить на свое место и связать со стальными. Но ну да». Тут Вешкин сморщился и повернулся к Невскому, что опять получил разряд от учебного клинка Катаева. «Вам еще не надоело?» Парни одновременно оглянулись на него и хором произнесли. «Нет». «Может быть, вы основы хотя бы начнете делать?» — недовольно спросил Вешкин. «Зачем? Для этого есть отдельный человек, которого мы, между прочим, обучаем», пожал плечами Катаев и дернулся от клинка Невского, что неожиданно влепил ему по спине. «Ах ты ж!» — поединок разгорелся с новой силой. «Может быть, вы двое тогда хотя бы скрипкой займётесь? недовольно спросил Кирилл. «Чтобы в последний момент с огромными глазами не бегать!» В это время дверь скрипнула, и в прозекторскую, превратившуюся на время в артефактную мастерскую, вошёл Петров с довольной миной. «Братья и сёстры!» — громогласно произнёс он и махнул рукой. В помещение вошли ещё пятеро молодых парней и две девчонки. «У нас пополнение!» Все присутствующие удивлённо уставились на вошедших первогодок. «Э-э, это же первогодки!» — осторожно произнёс Невский и дёрнулся от очередного удара током. Кинув гневный взгляд на соперника, он добавил. «Зачем они нужны? Они же ничего не умеют!» «Ну, начнём с того, что первогодки не все!» Потер руки Петров. — А закончим тем, что они досрочно сдали зачёт по изготовлению основ. А это значит что? — Что у нас будет много брака? — сморщился Вешкин. — Да, но мы будем двигаться вперёд быстрее, — кивнул Петров. — Знаете, — подала голос Маргарита, — я, в принципе, не против. По сути, мы реально можем ускориться. Если же мы тоже возьмёмся за основы в свободное время, то будет отличный результат. Вот только есть одно «но». «Какое — Какое? — чувствуя подвох, спросил Петров. «Нас пятеро, их семеро, двенадцать человек. Ты уверен, что Фирс согласится готовить на такую толпу?» «Я свою порцию не отдам», — тут же отрезал Вишкин и спустя секунду добавил. «И добавку тоже». «На крыльях ночи я лечу и не жалею», — громогласно декламируя, Кирилл бежал по ступенькам на этаж к Фирсу. «Пусть даже от твоих котлет немножечко тупею». Влетев на этаж, он втянул носом аромат с кухни, сглотнул слюну, а затем с придыханием произнес «Это оно!». Вихрем промчавшись по коридору, он влетел в комнату Фирса и замер. Перед ним сидел брат с довольной улыбкой. За его спиной на столе стояла сковородка с приоткрытой крышкой, из-под которой явно пахло котлетами. «Я так спешил, что...» Тут Вешкин заметил, что Фирс поднялся и открыл книгу по исторической магии на закладке. «Это я тебе её принёс», — напомнил он, вытянув шею и заглянув Фирсу за плечо. «И за это мне полагается...» «Заклинание пустынной маски», — оборвал его Фирс. «Простенькая защита от песка». «Что?» — смутился Кирилл. «При чём тут?» «Это пример на магию земли, защита от пыльной бури», — пояснил брат. «И мы сейчас будем её учить». Вешкин сглотнул слюну, вытянул шею и посмотрел на единокровного родственника. «Слушай, может, всё же сначала поедим?» «С тобой это не работает», — отрезал Фирс. «Ты, кстати, перестал тренировать глубокий взор. Это я еще не говорю, что ты последний зачет по боевой магии завалил». «Я пацифист», — буркнул Вешкин. «Ты ленивый поглотитель котлет», — отрезал Фирс. «Пока не сделаем пустынную маску, о котлетах можешь не мечтать». Кирилл отклонился в бок, посмотрел на сковородку, а затем глазами полными страданий и несчастья взглянул на брата. «Нет, это не сработает». «Может, ты подумаешь над оружием против стихийных големов?» — с надеждой спросил Кирилл. «Ну или хотя бы к Маргарите сходишь? Уверена, она уже соскучилась». «Она готовит зачет для Буранова. Это не прокатит. Делаем, потом едим». Вешкин тяжело вздохнул и с видом обреченного на каторгу взял книгу. «Так бы сразу», — кивнул Фирс и уселся на кровать. «А взглянуть на них можно?» — спросил брат, усаживаясь рядом. «Нет, судя по твоим, я только посмотрел, ты умеешь жрать глазами», — хмыкнул одарённый уборщик. «Давай, тут всё просто. Никаких выкрутасов. Простая защита от песка». Братья умолкли, уходя в глубокий взор, и начали попытки повторить заклинание. Минут десять в комнате была полная тишина, но затем раздался лёгкий шелест, и Вешкин открыл глаза. «А теперь котлеты!» — объявил он, поднимаясь с кровати. «Уже?» Скинулся на него Фирс и тут же заметил едва заметную пелену вокруг его тела. «Блин! Что поделать? У меня талант!» Гордо выпятил грудь Кирилл и подошел к сковородке. «От скромности ты точно не умрёшь, буркнул брат. Фирс же тяжело вздохнул, прикрыл глаза и под чеваканье и причмокивание постарался создать защиту. В итоге, когда в сковородке оставалось ещё три котлеты, у него получилось. Правда, никакого шелеста или других эффектов он не обнаружил. В-то, в? вскинулся на него Кирилл. Да, только не совсем понятно, почему ничего не происходит. Нахмурился брат. Дай-ка солонку. Зачем? Ну, соль это же тоже минерал и должно сработать, пояснил Фирс. Попробуй высыпать на меня соль. Посолить и браться, хмыкнул Вешкин, взял солонку и подошел к нему. Перевернув ее над его головой, он с удивлением заметил, что соль не достигает его волос, а плавно обтекает. Работает, удивленно произнес он. «Так, а если теперь...» Фирс прикрыл глаза и создал сразу пару десятков заклинаний. Вокруг него тут же появилась пелена с едва заметными искорками, которые появлялись над головой и плавно стекали к полу. «Красиво!» — кивнул Кирилл. «Ага», — улыбнулся Фирс. «Надо бы проверить мощность как-нибудь». «Клавренте Палчо!» «Ну, как-то неудобно уже», — пожал плечами Фирс и подошел к сковородке. «Твою мать, Кирилл, там было двенадцать! Как?!» «Ртом, быстро пережевывая и проглатывая», — невинно пожал плечами тот. «Оно само получилось». «Сколько в тебя вообще может влезть котлет, а? Это же не в какие ворота». «Вопрос риторический, но я бы с удовольствием выяснил на практике», — хохотнул Вешкин. «Да, кстати, нам, скорее всего, потребуется кастрюля побольше». «В смысле?» «В прямом». «Петров привел еще семерых для изготовления основ под артефакты», — беспечно пожал плечами Кирилл и потянулся к сковородке. «Чего? Я такими темпами из уборщиков повара превращаться начну!» — недовольно проворчал Фирс и прикрыл крышкой сковородку. «Руки! Тут одна мне и две Маргарите! Ты свои съел! А там одна надкусана!» Фирс нахмурился, приоткрыл крышку, но, заметив движение брата, резко ее закрыл, прищемив пальцы Вешкина. «Ты свое съел!» — рыкнул он на него. «Злой ты!» — буркнул Кирилл, потирая прищемленные пальцы. «Злой и жадный!» Он отвернулся, театрально закинул голову, прижав к колбу тыльную сторону руки и произнес. «Нет в мире мне покоя, только мрак. Сегодня мне не дал котлету родной брат». Тяжелый вздох Вешкина в очередной раз отвлек меня от поисков информации по защите. Я поджал губы и всечески старался делать вид, что не слышу, да и вообще не замечаю страданий своего брата. Мы находились в практическом кабинете партифакторики и с минуту на минуту должен был прийти Артемий Георгич. Но на этот раз я не имел к этому абсолютно никакого отношения. Я сидел просто за компанию, но и так как у меня была возможность пользоваться данным учебником в кабинете, то почему бы и нет? А вот Кирилл готовился к зачету. Он был одним из немногих среди своего потока, кто не смог сдать промежуточное практическое занятие по установке гемелевских покрытий для изоляции рунных дорожек, обосновывая это тем, что ничего более бесполезного он никогда в жизни не встречал. И вот теперь он под страхом голода сидел и все переделывал, только уже нормально. «Так, а вот это кажется интересным». Перелеснув учебник на следующую страницу, я начал изучать информацию про какой-то куб Омина, который способен заточить в себе разрушительную силу любой стихии и не только, а также в необходимый момент выплеснуть ее из себя, причиняя колоссальный урон всему живому поблизости. Радиус действия зависел от заточенной силы. Немного поразмыслив, я, конечно же, нашел в данном методе огромное количество минусов, но самый большой из них — это сложность данной конструкции. Не факт, что у меня вообще получится сделать ее даже с помощью профессора. А если и получилось бы, то сколько бы я с ней провозился? Месяц? Не, данный вариант точно отпадает. Да и как деревяшке протащить такую штуку на турнир? Не, слишком много всевозможных «но». Очередной вздох Вешкина, который на этот раз сопровождался показательным откидыванием головы назад, отвлек меня от размышлений, и я перевел на него свой взгляд. Кирилл выглядел несчастным, по-настоящему. Его глаза выражали грусть и тоску, да и вид в целом был каким-то болезненным. «Ну что ты все маешься?» — не выдержал я. «Я? Нет-нет, ничего. Я думал, что не мешаю тебе». «Ты понимаешь, что тебе это нужно? Это же обязательный учебный курс». «Себя не понять!» — буркнул Вешкин ты это не страдаешь этой фигнёй!» «Так я и не ученик. Зачем мне этим страдать?» «Эх!» — снова вздохнул Кирилл. «Надо было тоже уборочкам устраиваться. И как я сразу не догадался до этого, сейчас бы сидел себе спокойно, да пельмешки поедал». «Ага. А полы бы кто мыл? Ну...» Он задумчиво посмотрел на меня, а потом пожал плечами. «Даже это веселее этих геморских покрытий!» «Гемелевских!» — поправил я. «Да какая разница?» В этот момент в кабинет вошел профессор Артемий Георгич и, осмотрев аудиторию, поздоровался с нами. «Добрый день! Вешкин! Готовы?» «Готов!» — на выдохе ответил он. «Показывайте!» Подошел поближе. «Хм!» — хмыкнул Артемий Георгич спустя несколько минут тщательного осмотра поделки моего брата. «Другое дело. Сразу видно. Постарался!» От подобной похвалы у меня аж брови на лоб полезли, а Кирилл начал ехидно ухмыляться. «Так значит, я теперь свободен?» — с улыбкой уточнил Вешкин. «Но свободным вы станете, как сдадите выпускные экзамены, а пока что на следующие полгода можете забыть о зачетах, но вот о учебе я советую вам не забывать все же». «Конечно-конечно! Это я имел в виду. Тогда я пошел?» «Да, до встречи на занятиях». «Молодец!» — похвалил я брата, пока он еще не успел выбежать из аудитории. «Только почему ты тогда разыгрывал всю эту сцену? Я думал, ты сам не справишься». «Так я же не тупой!» — отмахнулся Кирилл. «Я сказал, что это невыносимо скучно, а несложно. Но раз надо, так уж и быть. Чего сегодня, кстати, на ужин? Ты же не забыл?» «Не забыл», — буркнул я. «Чего-нибудь придумаю. А пока мне надо учебник дочитать. Я все еще надеюсь, что найду хоть что-то полезное в нем». Вешкин ушел по своим неведомым делам, а я продолжил сидеть, изучая учебник. Спустя минут десять, когда профессор освободился, он заинтересованно подошел ко мне и, прочитав обложку, не скрывая своего удивления, заговорил. «Фирс, поделись со мной, а зачем тебе учебник по артефакторному оружию? Не то, чтобы я был против, просто делает такое. Даже старшие курсы не все могут это в полной мере освоить. Да и мне просто интересно, зачем тебе подобное могло понадобиться?» «А, да тут такое дело, это связано с турниром. У меня возникли некоторые проблемы. В основном они касаются именно стихийных элементалей». Против них очень сложно сражаться, учитывая, что у моей куклы нет ни одного специального заклинания, да или вообще хоть чего-то атакующего. О защите я хотя бы немного позаботился, а вот с нападением совсем беда. Хм, кстати, поздравляю тебя с выходом из группы и проходом в основной турнир. Скажу честно, ты смог меня удивить, да и не только меня. Вон, Лаврентий Павлович тоже, но ну, никак не ожидал такого поворота событий». «Ага, спасибо, но это лишь начало. У меня есть несколько дней до начала турнира на вылет. Вот я и пытаюсь подготовиться». «Понятно. Но что именно ты пытаешься найти?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Что угодно, желательно что-то, чем бы я смог бороться против элементалей. В особенности меня интересуют каменные и огненные. Самые проблемные. Против каменного у меня уже есть одно поражение, а второго провала я не могу допустить. А вот с огненными я и вовсе не представляю, что делать». «Ха-ха!» — слегка усмехнулся профессор. «По сути, ты пытаешься бороться с самой стихией. Проще пасать против ветра и не заморачивать штаны». «И что? Какое-то же средство должно быть против них? Или как?» «Ну не может же быть, чтобы у стихийных элементалей вообще не было минусов, кроме как противоборства друг к другу в зависимости от самой стихии». «Минусы, конечно, есть. Напрямую я не стану тебе говорить, что делать, иначе это совсем уж нечестно получится». Но я бы посоветовал тебе поискать в другом месте. Например, Берменталя почитать или, может быть, Ассарканского. Книги м, очень специфичные, последнего вообще убрали из нашей программы, но в библиотеке они должны быть. Так что вот, обрати на них внимание». Я понял, бросив еще раз взгляд на учебник в моих руках, закрыл его и отложил в сторону. Поднявшись со своего места, продолжил говорить. «Спасибо большое за помощь, тогда я не стану терять времени». «Ха-ха!» — снова смехнулся Артемий Георгиевич. «Я тебе еще ничем не помог. Как только ты откроешь один из этих учебников, то поймешь, почему я так говорю». «Все равно спасибо!» — я кивнул и отправился на выход. Ближе к вечеру я безапелляционно отправил Вешкина за нужными книгами в библиотеку. А после того, как он их мне принес, во время скармливания единокровному брату пирожков с капустой и картошкой, я принялся изучать эти книги от корки до корки. И только сейчас я понял, что именно имел в виду Артемий Георгиевич. Знания здесь подавались действительно очень специфично. Когда я нашел вроде бы интересующий меня заголовок и прочитал несколько абзацев из этой статьи, я понял, что ни фига не понял. «Так, блин, и как здесь разобраться?» – пробубнил я. А фелофе пивавок во мне. Проглотив за раз половину пирожка, Вешкин запил это дело чаем и продолжил. На голодный желудок плохо думается. Вообще-то наоборот. Но ну, не знаю, не знаю. У меня всё так, как я говорю. На голодный желудок мысли и идеи перебивают всё остальное. Ну ты-то вот понятно. Ладно, всё, не отвлекай. Тут и так слишком заумно всё расписано. Походу придётся не одну ночь убить на это, чтобы разобраться. «О, вот заняться тебе нечем!» — с умным видом проговорил Кирилл и потянулся за следующим пирожком. «Да не смотри то так, это последний!» «Ага». Отмахнувшись от брата, я снова погряз в учебнике. Спустя несколько часов мне удалось найти кое-что действительно интересное. Данный эффект назывался резонансом, точнее — Арсаканский так его обозвал самолично, но в народе это никак не прижилось. Метод имел огромное количество минусов, но их можно было нивелировать, если знать некоторые условия. Только вот как это все реализовать на моей кукле? Задача, конечно, не из легких.